Глава 16. Неожиданное решение. И хочется творить, мечтать часами, жить не боясь ни боли, ни стыда, и отдавать до капли временами всё то, что есть, всё даром, навсегда. Руслана. Дверь открылась тихо. Я на такое даже не надеялась. Парень всё так же сидел, уставившись в телефон, и время от времени давил улыбку. Наверное, что-то интересное ему писали. Я покрепче сжал руку Инги, главное, чтобы она меня не подвела. Этого я боюсь больше всего. Мы шли очень медленно. Я постоянно останавливался, чтобы заглянуть за угол. Не дай бог встретить кого-нибудь. До комнаты с выходом добрались без происшествий. Я вздохнула с облегчением. Первый этап миссии невыполним, а прошёл успешно. Ингу я нашла и даже почти вывела. Но дальше ждал просто оглушающий сюрприз. Дверь на улицу была закрыта, и ключа не наблюдалось. Можно было, конечно, разбить окно, Но тогда вся местная братва сбежалась бы на шум, а этого допустить нельзя. А я дура. Нет бы проверить тогда с Максом, точно ли действует моя сила на того, кто рядом со мной. Я-то на удачу полагаюсь, но правильно ли? Ин. Нет, не открывай глаза. Слушай, у нас тут ситуация несколько из-под контроля вышла. Нам другим путём придётся идти. Ничего не делай и слушайся меня, хорошо? Она кивнула, зажмурившись ещё крепче. Так, и что теперь делать? Вспоминая Ланка, ты же должна была видеть ещё входы-выходы. Через главный не выйдем, но не верю, что тут только один вход запасной. Рассуждая логически, Где в таком большом доме может быть ещё одна дверь на улицу? Там, где гараж. А где тут гараж? А кто же его знает? Популечка, пусть твоя удача не оставит меня. Я вновь вывела Ингу в коридор. Ах, будь что будет. Странно, но нам на встречу никто не попадался. Словно дом вымер на эти несколько минут. Мне-то лучше. Спокойнее должно быть, но живот сводило от предчувствия неприятностей. Как тишина перед снегопадом, когда слышишь малейший звук. Но звуков-то и нет, ведь ты там, где никого, кроме тебя. Страшная безмятежность. Я дошла до кухни, где тот мужик брал для Инги чай. Дверь была приоткрыта, и я заглянула внутрь. Никого. обвела пустое пространство взглядом и чуть не завизжала от счастья. Там была дверь, и, судя по окну рядом с ней, из которого открывался вид на деревья, вела она на улицу. «Сейчас будем выходить», — предупредила Ингу. Быстро протащила ее через кухню, возблагодарила всех богов, что дверь открыта, и рванула наружу, покрепче сжав Ингину ладошку. Вышли мы с другой стороны дома, так что нужно было придумать, как его обойти. И в этот момент я услышала голос Руслана. Падель думал спрятаться от нас. Мы лучше, это ещё никому не удавалось. И нашей куколке недолго бегать. Ты же знаешь, она скоро будет тут. Соскучился. С кем он говорит? Только бы это был не Чтобы выбраться к дороге, нужно было идти совсем в другую сторону. Но на сердце стало так тревожно, что я решила сначала узнать, с кем там говорит Руслан. И узнала. Увидела, шагнув из своего укрытия. Перед Русланом на коленях стоял попусик. Его лицо и рубашка были в свежей крови. "Мамочки, как он мог к ним попасть?" Я до боли закусила губу, чтобы не расплакаться, не закричать, не выдать себя им на конец. Нельзя. Сейчас я не могу проявлять лишние эмоции. Папулечка бы не хотел этого. Как давно он у них? Недавно. Иначе Руслан бы сказал мне об этом, когда звонил. Он не смог бы упустить возможность поиздеваться надо мной. Я заступила назад, неловко задев ветку какого-то куста ногой, и та хрустнула. Ни Руслан, ни его прихвостни не обратили на это внимания. Только попусик чуть повернул голову, посмотрев мне прямо в глаза. Он был спокоен, даже зная, что я тут, рядом с ним в опасности. Один вздох, и он опустил голову, не желая выдавать меня. Как же я люблю его. Слёзы сами потекли по щекам. Я пришла сюда, чтобы спасти Ингу. Я не могу рисковать её жизнью. Сейчас стоит развернуться и уйти, надеясь, что когда я вернусь, популечка будет ещё жив. Что Руслан не отомстит ему за свой проигрыш. Как же трудно. Большинство собралось понаблюдать за тем, как воспитывают дара. Я надеялась, что выбраться труда не составит. Мы прошли через беседку, там пришлось спрятаться и подождать, пока двое ленивой походкой не пройдут мимо. Капец. Да с такой охраной и врагов не нужно. Дырка в живой изгороди была уже совсем рядом. Инге, по идее, уже можно было открывать глаза и не было. Здесь она меня никому не выдаст, да и проще будет. Дальше только бежать, и как можно быстрее. Девка сбежала. Раздался крик за нашими спинами. Ой. Инга вступила и схватилась за меня и распахнула ресницы, испуганно глядя на меня. Я нас выдала? Нет, успокоила её, подталкивая к выходу. Лезь давай. Мотать отсюда и быстро. Вот только где Макс? Мы выбрались из кустов и побежали, но не по дороге, а по самой кромке местного леса. Там, если что, можно спрятаться, упасть за какое-нибудь дерево. Всяко лучше, чем быть на виду. Впереди показалась знакомая легковушка. Значит, Макс не стал далеко уезжать. Отлично. Расцелую его при встрече. Он нас тоже заметил. Запрыгивай, подтолкнула я Ингу. А ее и уговаривать не пришлось. Она нырнула на заднее сиденье, и я села рядом. Только успела захлопнуть дверь, как Макс рванул с места. Сердце стучало в висках, нервы готовы были лопнуть, а я понимала, что нам отсюда не выбраться. Тех, кто был на воротах, уже должны были предупредить. На большом перекрестке Макс вдруг резко развернул машину и поехал налево. «Ты куда?» Пискнула я. Я так понимаю, вы спалились, вместо ответа спросил он. Нет. А не заметили, что меня уже нет? Сказала Инга, заинтересованно разглядывая парня. Но ланку не видели. Охо-хо, только этого мне не хватало. Как бы то ни было, через главные ворота мы выехать не сможем. Я позвонил Тохи, пока ты там лазила. Он просветил, как отсюда можно незаметно слинять. У Краневого коттеджа есть своя собственная дорога через лес, выходит на трассу. Думаешь, сможем? Не боясь. Меня трудно поймать, ухмыльнулся Макс. Мы пролетели ещё несколько развилок. А перед тупиком, круглой площадкой, что придворила дальние из домиков, действительно был съезд в лес. Обычная грунтовка. По ней мы уже не могли ехать так быстро. Я смотрела, как темнеет за окном, как мимо пролетают деревья, уснувшие и мертвые. И мне было страшно, очень-очень страшно за папулю. Как он мог к ним попасть? Что теперь делать мне? Ведь я всегда верила, что у него есть план, что он знает абсолютно все на свете, и что кому-кому, а ему точно море по колено. Машина подскакивала на кочках, Параливалась в ямы, но уверенно увозила нас всё дальше. А мы молчали. Не зная, о чём думали Инга и Макс, на разговаривать никому не хотелось. Это чувствовалось отлично. Слишком напряжённой была тишина. На трассу выехали довольно скоро, влились в поток автомобилей. Я расслабилась, наверное. Иначе с чего бы вновь начинать плакать? Я всхлипнула раз, второй. Слёзы хлынули неиссякаемым потоком. Пришлось спрятать лицо в ладонях. Солёные капли неприятно кладили кожу на шее, пробираясь за воротник куртки. "Да, ну что ты? Всё же закончилось". Капец я. Меня успокаит девчонка, которую похитили и держали в плену. "Эй, ты чего ревёшь?" Даже Макс удивился. У них, мой папа, рывками вдыхая воздух, прошептала я, убирая руки от лица. Ещё не хватало, как в детстве начать задыхаться из-за того, что я рёва. Ой, испуганно сказала Инга. Жесть, прокомментировал Макс. Больше туда одна не полезешь. Найдём мёрта и потом поговорим. На. Он кинул Инге телефон. Свяжись с братом, скажи, что в порядке, и пусть он к мастерской подъезжает. Поговорить нужно. Девушка замялась. Только не говори, что не помнишь его номер. Нам ещё этого не хватает для полного счастья. Помню, она скривилась, губы сложились трубочкой. Просто он же меня прибьёт. Не прибьёт, звони. С причёсанным видом Инга взяла телефон, помедлила, смотря на него то ли как на бомбу, то ли как на гремучую змею, вздохнула и начала набирать номер брата. Дмитрий. Когда я подъехал к мастерской, нервы были просто на пределе. Но чтобы понять, что Русланы там нет, мне понадобилось лишь секунда. Обострённые до предела возможности защитника сказали об этом. Я её не чувствовал. Бросил тачку у входа, не заботясь о том, что она всё ещё заведена, влетел в здание. Первым попался на глаза Вэлс. Где она? спросил с ходу. Он удивлённо приподнял бровь. С Максом укатило на моей тачке. Он попросил сказал, что она не такая приметная, как его. С Максом? Что такого сказали ей эти сволочи, что она сорвалась с места, забыв о своей безопасности? Но как можно быть такой глупой? Неужели нельзя было чуть-чуть подождать? Да вот дуре хотелось закурить, но нельзя. Я обещала себе ей. Где мне её искать? Вышел на улицу. Надей, что свежий воздух вправит мозги. Брелком заглушил машину. Нечего и бенз просто так жрать. Замечательно. Я ангел, который может потерять не только подопечного, но и суженную. Просто отлично. А я без понятия, где её искать. Идти к нашим не вариант. Если даже мастер оказался в этом замешан, то неизвестно, кому я могу доверять. И это тени, которые призваны защищать. На парковку въехала тачка Егора, а он что здесь забыл? Или забеспокоился, почему друг трубку не берёт. Ага, дождёшься от него. Ну и где Анна? Подойдя ко мне, несколько резко спросил он. Руслана, я не знаю. «Да нах она мне сдалась! Я про Ингу спрашиваю!» «Вчера видел ее последний раз, когда ты забирал!» Медленно произнес, осознавая, что произошло на самом деле. Так вот как они заставили Лану приехать. Пригрозили смертью подруги. А она себе не может Верку простить. «Значит, я вправду сорвалась и поехала!» что с убийцами его сестры разберутся. Он, конечно, крут, но не настолько, а она даже не прошла инициацию. Девочка, ну вот зачем? Почему ты меня не дождалась? У нас на хате всё вверх дном, её нет. В прихожке записку на полу нашёл, типа, приезжай в мастерскую, Ингу похитили. И написал эту записку твой дружок, цыган. Они её спасать уехали. Кто? Я посмотрел на друга и только сейчас заметил, что он не зол, он в панике. Егор боится за свою сестру так же, как и я за Лану. Вот только он не осознаёт, в какую историю она влипла на самом деле. Максим и Руслана. Я так понимаю, её похитили те, кто убил Верку и преследует сейчас Лану. Что за бред ты несёшь, возмутился он. Конечно, он мне не верит. Вспомни, ты сам говорил, что Тихонова не существует. Это не потому, что она преступница, совсем наоборот. Я облокотился на стену мастерской. Хотелось просто сползти вниз и завыть от отчаяния. Она дар, за которым все охотятся. Уникальный дар. И прячется она от нас. Знаешь, я ведь сегодня просидел у мастера полдня только для того, чтобы узнать, что и он замешан во всём этом. Ильич отвлекал, тянул время. Он предал наши идеи, понимаешь? Не защищал людей, а наоборот, позволял теням делать всё, что им вздумается. Мы ведь даже Морыком даём шанс, но эти, они убивали Егор много лет подряд убивали. издевались, насиловали безнаказанно, потому что кто-то вообразил себе, что ему всё позволено. И Руслана в этом варится с самого детства. Погоди. Ты же сказал, что она дар. Адары неприкосаемые. Я тоже так думал, но это ложь. Для тех, у кого есть власть, закон всего лишь ширма, игра. Они вертят ими, как хотят, поворачивая в удобной стороной. Почему не трогают даров? Они слишком сильны. Их возможности лаком на кусочек. Вот и представь, что кто-то решил воспользоваться ими, оторвать себе не кусочек, а захапать весь торт с вишенкой и тарелкой. Я не верю. Все, что вбивал с детства отец, ложь. Интересно, он тоже в этом замешан? Но он такой правильный. Или это мои фантазии? а на деле все как раз наоборот. У Егора зазвонил телефон, оторвав меня от неприятных мыслей, приправленных с адамазохизмом. Ведь если с Ланой что-нибудь случится, мне нет смысла жить дольше, чем займет месть. Родители предали. Мир не такой, каким его считал. Тогда зачем все это? «Инга, твою! Ты где? Ну?» «Я уже тут!» В смысле, не беспокойся, скоро приеду. Что значит потом расскажешь? Инга. Да, он тут. Передам. Через сколько будете? Ну, естественно, дождусь. Я тебя прибью, ты поняла? Алло. Судя по всему, она бросила трубку, но я её не виню. Йенгу рарал как ненормальный. Живая, облегчённо произнёс он. Едут сюда вместе с Максом и твоей Ланой. Я выдохнул, чувствуя, как губы растягиваются в нервном оскале. Живая. Слава Богу, она живая. Что бы там ни произошло, она возвращается. «Пошли, выпьем», — предложил Егор, и тут же поправился в ответ на мой хмык. «Чаю. Чаю выпьем. В горле пересохло. Он раньше бывал тут у меня, потом перестал приезжать. считает это пустой тратой времени. Нет, пацанов пристраивать он помогал, дёргал за ниточки, но в остальном я его не виню. Видеть всю эту грязь, с которой в обычной жизни не сталкиваешься трудно. Закрыть глаза намного проще. Я не вижу проблем, они не видят меня. Мирт. Уэлс заглянул на кухню, где мы с Егором сидели, уставившись в кружки. Не знаю, почему не пилон, а мне в горло ничего не лезло, словно склеило всё. Да, случилось что-то. Один из пацанов пропал. Нигде его найти не могу. Кто? Проблем мало было. Дис, рыжий взрыв на макаронной фабрике, он же беспроблемный. А что Шурик говорит? Чуток напрягся. Да это мелочь весь день в мастерской проторчала. Сначала с мотаком возился, потом квадрик пригнали. Я не думаю, что Дис ленял к радакам, но могу кого-нибудь послать, чтобы проверили. Спасибо. Велс разберётся он отлично контачит с пацанами. Приехали. На выдохе сказал Егор, наблюдавший за тем, что происходит на улице. Пожалуй, Это единственная его способность, которой я завидую по-белому. Годы тренировок, и он может чувствовать, кто где находится на расстоянии метров 10. Он сорвался с места, опрокинув кружку, но я умудрился его опередить и выскочил на улицу первым. Руслана как раз выходила из машины. Сема и Чутов встрепенулись. Она плакала, но невредима. Ничего страшного не произошло. Но еще может произойти. Да пусть все катится к черту. Она увидела меня, неловко виновато улыбнулась. «Дим, я все объясню». «Плевать. Вот честно, мне плевать». Подошел, глядя, как испуганно округляются ее глаза. Схватил в охапку, чувствуя, как Лана напряглась. «Она мой наркотик. Такое не внушит ни одному мороку». И я ее поцеловал. Руслана. Чем ближе мы подъезжали, тем страшнее мне становилось. Инга позвонила брату, так что Дима знает уже все. Но мне от этого не легче. Я его приказ нарушила. Но мы же не в армии, но я и его, и себя подставила. Капец. Дурында. Все нормально будет. обесится и успокоится. Попытался разветь мою тревогу Макс. Ага. Так я ему и поверила. Мы подъехали. Инга, весь день просидевшая привязанной к креслу, счастливо выпорхнула из авто. Мне бы хоть каплю её радости. Выползаю как старуха какая-то. Нет в жизни счастья. Дверь распахнулась с грохотом, а ведь она железная. и ее чуть с петель не сорвали. Вот селища-то богатырская. Первым нарисовался Дима. И как-то мне сразу обратно в машину захотелось. А может быть, и в Варфоломеево еще раз скататься. Просто лицо у него было. Свирепое. Наверное, так будет правильнее. «Дим, я все объясню». «Ой, зачем только рот раскрыла?» У него кулаки сдались. Всё, девка отбегалась. Тебя сейчас убивать будут. Он подошёл, преодолев разделявшие нас метры в секунду, и схватил в охапку. Просто объятьями я это назвать не смогу. Уже собралась возмутиться, как Дима сделал то, чего я от него, но вот точно не ожидала. Он меня поцеловал. По-настоящему. Я замерла, Забыв как дышать, вцепилась в него руками, словно он был моим спасательным кругом. Он стал им. Здесь и сейчас только он имел значение. Мне нужен был воздух, земля уходила из-под ног, а Дима оставался моей незыблемой скалой, опорой, тем, кто спасает, то уже тем, что просто есть на этом свете. Я влюбилась. Ну вот, Сбылись мечты идиотки. Мысли плавно утекли куда-то очень далеко, да там и затерялись. Кхм-кхм, насмешливо попыталась прервать нас, Инга. Не старайся, не только у меня крышу сорвало капитально. Мирт, позвал Макс. Тяжело дышать, Дима отстранился, но что там скрывается в глубине его глаз, я понять не могла. Потом. Продолжим, хрипло сказал он. Ага. Так же пытаясь отдышаться, ответила я. Цыган, ты вот мне объясни, какого ты с ней потащился? Обнимая меня и прижимая к себе так тесно, что воздух с трудом попадал в лёгкие, оSWEдымелся мой защитник. Так до тебя хрен дозвонишься, а ей времени дали. Это не повод. А ты хоть в курсе, что твоя девочка умеет охмеляться, Макс? Может, внутри поговорим? вмешалась я. Дима ослабил хватку, и я хоть нормально вздохнуть сумела. Пошли, я хочу знать всё. Эй, народ! Инго упёрла руки в бока. Меня тут как бы похитили. Живая Схватил её за руку брат и потащил в здание. Ну вот и отлично. Мы зашли следом. Инга возмущалась, но с Егором не поспоришь, он её сильнее, да и старше. Оказалось, шли мы на кухню. Ну мне кто-нибудь нальёт до да чаю, закатила она глаза. Макс тихонько хмыкнул. Кажется, Инга его забавляет. Ну да, шутная и чем-то на верку похожа. Почему ты не отвечал? Меня обманули. Дима склонился ко мне. Тот, кому я доверял больше всего. Он отвлекал, чтобы ты, сломя голову, рванула в ловушку. Я не. Да, я такая предсказуемая, оказывается. Макс. Так что ты там нёс? Дима обернулся к другу. Взглянул хмыльносы и подвиганул мне. Может, Ланка сама всё расскажет? А будто выборы есть. Я решила начать с главного. Мой папа у него. Мы должны его спасти. Лан, мы только вернулись, тихо сказала Инга. Её можно понять, она испугалась, но для меня папусик самый важный человек, настоящий отец, такой, каким он должен быть. Он вырастил меня, воспитал, помогал, защищал. Если я могу для него сделать хоть что-то, то я это сделаю, без вариантов. Я не прошу вашей помощи. Просто отпустите меня. Я сама всё сделаю. Дима больно сжал мою ладонь. Лана. Дим, Макс прав. Я должна была тебе сразу всё рассказать. Немного смущал Егор. но не думаю, что Инга будет что-то от него скрывать. Мой папа — дар удачи, а не большая редкость. Сейчас он один такой во всем мире. Когда это все началось, он сделал мне дар — удачу, но не простую, защитную. Тот, кто хочет причинить мне вред, никогда не увидит меня, если только тот, кто меня знает, не укажет». «Условия, как для маленьких детей. Не открывай глаза, и монстр тебя не найдет». «Вот как я пряталась все эти годы и как смогла вытащить Ингу». «Круто», — произнес Егор. «А твой отец не захочет поработать на защитников?» «Я даже не знаю, жив ли он», — ответила ему резко. «Как можно быть таким?» Парень чуть поморщился. «Я не знаю, жив ли он, — ответила ему резко. Словно его раздражала мысль, что он о чём-то может забыть. Мы поможем, сказал Дима, ободряюще мне улыбаясь. Ему я верила, не знаю почему, но верила. Словно чувствовалось, что из всех, кто меня окружает, он единственный никогда не предаст. Странное ощущение. Так твой отец дар. Егор облокотился на кухонную столешницу, и она чуть просела под ним. «Значит, ты тоже дар, так?» «Да, я дар». Вступать на зыбкую поверхность оказалось проще, чем я думала. Будут ли молчать остальные? Но не могу тебе сказать, какие у меня возможности, даже не проси. Егор в упор смотрел на меня, поэтому не заметил, как удивленно вытянулось лицо его сестры. О практически обнимающей её Макс злорадно ухмыльнулся. Только Дима внешне остался спокоен, лишь его рука, поглаживающая мою ладонь, замерла на миг. Но они поняли, что я не собираюсь говорить ему всю правду, и смолчали. Хорошо, когда есть друзья, которые тебя понимают. Ясно. Кто эти они и где держит твоего отца? Осведомился Егор, признавая моё право на тайны. Да, быть даром не так уж и плохо. Я не могу тебе сказать. До меня вдруг со всей отчётливостью дошло, что у меня нет права рассказывать ему и это. Барфоломеев и в тени, и не из последних. Их влияние хватит, чтобы ничтожды Егора и его семью не поморщившись. А я не могу допустить этого. Это ещё почему? Не обращая внимания на угрозу, прозвучавшую в его голосе, обернулась к Диме и попросила: "Отведи меня в комнату, пожалуйста". "Князь, забирай сестру и езжай домой. Инге немало пришлось сегодня пережить. Мы с тобой потом обо всём поговорим". Не думаю, что тот был согласен. но протестовать не стал. Моя подружка как-то чересчур весело мне подбегнула, улыбнулась Максу. На этот раз Егор заметил, что Морок находится слишком близко к его сестре и, схватив ее за руку, притянул к себе как маленькую. Кто-то кого-то будет контролировать, но почему-то мне кажется, что Макса это не остановит. Они ушли, и я позволила себе облокотиться на грудь Димы чтобы хоть на время ощутить покой. «Лан, что дальше делать будем? Если твой отец у них, то нет места, где ты будешь в безопасности», озвучил очевидный ангел. «У меня было время все обдумать, и решение я уже приняла. Мне понадобится твоя помощь. Я хочу пройти инициацию». «Но ты говорила...» «Помню», — оборвала я Диму. Но Бапуле нужна моя помощь. Да, возможно, я смогу ещё раз провернуть этот трюк и вытащить его из дома Руслана. Но что если нет? Ты станешь незримой, тебя смогут почувствовать. Не больше, чем остальных. Я особенная, не зря же весь этот геморрой. Мне пора уже узнать, что за возможности пытались создать эти ганды. Что такого важного в них? Ради чего стоит убивать? Этого я понять не могла. Что может сделать дар? Мы не оживляем мёртвых, не возвращаем молодость, не дарим кучу денег. Так о чём же мечтал мой биологический папочка? Я, конечно, вроде как и не при делах, но есть предложение. Макс придвинулся ближе. Я хочу отомстить за сестру. Этот чудило тебя не оставит. Тебе нужно выжить и разобраться со всей этой шнягой. Предлагаю создать триаду. Открыла рот и закрыла. В кое-вике этот день не казалось мне бредовый. Но для начала нужно всё же узнать, кто я такая. Странное дело, но раньше меня не особо волновало то, что я не полноценный дар. Вроде не до человек или наоборот, больше чем человек. и в то же время незримая без способностей. Я не могла чувствовать рядом с собой других, не могла пользоваться теми возможностями, что заложила природа. Но меня это ни капельки не смущало. Тоже по пульке на влияние. Все может быть. И вот пришло время, и я загорелась дурацкой идеей становления. Инициация — это не круто, это необходимость. Так нам всегда говорили. Это показатель того, что ребёнок стал взрослым, что ему пора учиться принимать собственные решения. Значит, я выросла. Будем надеяться. Макс. Триада это навсегда. Моркот махнулся. А то я не знаю. Моим родителям плевать, кто я, где я. Моя сестра мертва. У меня нет ни девушки, ни жены. «Мне нечего терять». «Ну и...» «Может, я завидую тебе и хочу урвать кусочек твоих способностей?» Заржал парень. Я тоже улыбнулась. «Ведь правда, каждый из нас разделит на троих не только невзгоды, но и свои возможности. Нет, не в полном смысле, лишь частично, но и это немало». Представьте, что вы вдруг можете управлять чувствами людей или ветром, лечить болезни или посылать отличные сны своим друзьям. Каждый из трех вливает часть в себя, и эта часть навсегда объединяет. Связь триады невозможно разорвать. Даже смерть одного из ее членов не разрушит единство. Двое оставшихся будут чувствовать его, словно он все еще жив. Как человек ощущает фантомные боли, лишившись руки или ноги. Тысячи плюсов, сотни минусов, и мало кто решается на такую связь, хоть одно время триады и были очень популярны. Это ведь абсолютное доверие. Попустик искал на Морыка в Надежде, что после инициации окажется, что я тень. Но мы оба прекрасно понимали, что это не так. Время пришло. пора становиться взрослой